Глава 2. 30-я годовщина основания Порт Бьюна, помимо закладки тоннеля, гибели храмца Гийома и скоротечной пограничной войны с княжеством Хиннага, совпала с давно ожидаемым событием общепланетного масштаба. Развивающаяся планета Прокна была принята в ассоциированные члены Лиги свободных миров. Формальных предпосылок было достаточно. Большинство государств планеты давно и прочно вошли в Содружество, которое Менигон и не он один иронизируя, называл полусодружеством. Наличествовал и некий намек на единое правительство в лице администрации межзоны, традиционного посредника в территориальных и торговых вопросах. Наконец и это было главным, минеральные богатства Прокнае впечатляли, а эмбриональная экономика, слабо развивавшаяся за несколько десятилетий Третьего нашествия, устраивала Лигу ничуть не меньше, чем Земную Федерацию. Редких металлов не хватало везде. Пуповина, связывающая Прокну с Землей, еще не порвалась, но сделалась тоньше. В этом году Объединенный космофлот Лиги демонстративно провел свои ежегодные маневры в совершенно никчемной точки ровно на полпути между землей и Прокной. На Прокне злорадно молчали. Земля молчала тоже, однако с признанием независимости своего старого сырьевого придатка там не спешили. Прибывший точно в срок ЮКОН привез не только закупленное оборудование, но и группу контрактников, совсем как в старые добрые времена. Кульминация конфликта откладывалась — Сгустившиеся тучи были задержаны чьей-то умелой рукой и, погромыхивая в отдалении, изнывали под временем избыточной влаги. Мир, населённый людьми, работая и веселясь, творя и разрушая, в очередной раз завис в неустойчивом равновесии. Он к этому привык. Вскоре после торжеств, посвящённых присоединению к Лиге и повсеместно шумно отмеченных, Минегон обнаружил очередную пропажу. На этот раз С вездехода, припаркованного, как обычно, в подошве порт Бьюна, исчез не только аварийный НЗ. Кто-то снял и, очевидно, украл всю систему воздухоочистки от лучевого обеззараживателя до последней прокладки включительно. Пока Шабан, бегая от Познякова к снабженцам, добывал новый очиститель, а Минигон бил морду диспетчеру вездеходного парка, по порт Бьюна прокатилась новость. Две пары разведчиков отказались выехать на маршрут — Несмотря на то, что все четверо работали в редуте далеко не первый год, мотивировка их решения оказалась по-детски смехотворной — Истечение срока контракта. У старожилов это вызвало лишь саркастические усмешки. Большинство из них давно уже видело землю, разве что в розовых снах. Зато почти все разведчики были в сборе, и вальтерианцы получили немедленную и шумную поддержку. Порт Бьюна бурлил. Ни с того ни с сего возникали потасовки. Шёпотом обсуждались шансы саботажников на ренатурализацию. Чаще всего высказывалось мнение, что шансы эти ничтожные, что бунтарям, подобно всем нормальным людям, придётся удовлетвориться полуторным окладом и не вводить саботажников в соблазн. И с чего захотели? А если вот каждый так, а? Хотя многозначительно качали головой разведчики. Это, ребята, я тебе скажу, го-го. -го. Не сахар, ребята, да ещё при оружии, да ещё человек 50. Я думаю, Живоглоту с ними не так просто справиться, верно? Молчу, молчу. Пока шла торговля, ни охранники Живоглота, ни жёлтые каски правительственной охраны не мозолили глаза сверх необходимого. Шли переговоры, разведка временно приостановилась. Правительственный совет счёл необходимым посвятить проблеме специальное заседание. Кому не сиделось на месте, так это мини-гону. Будто его донимал зуд. Как потом выяснилось, прослонявшись без дела один день, крепко выпив и повздорив до потасовки с кем-то из бунтарей, он явился к Познякову и заявил, что готов выехать на маршрут хоть сейчас. Какие будут распоряжения? Большой каньон годится и на неделю. Прекрасно, только вот напарник мой, малыш этот, да, да, шабан, именно шабан. Пусть он останется, зачем ему неприятности? Разведчики — люди грубые договорились. Поздняков едва не прослезился, и как уверял Минигон, даже удержался от высоких напутственных слов, только с чувством пожал на прощание руку, здорово видно, допекли человека. Вот ещё, сказал Шабан, выслушав. Я с тобой, мало тебе, что в прошлый раз один ездил. Нет не мало, буркнул Минигон. Тебе много будет. Если только побьют за штрейкбрехерство, считает, дёшево отделался. Сиди тут и не очень высовывайся, уяснил, — — Уяснил. — Шабан провёл рукой по волосам, стряхнул с пальцев прилипший клок. — Вот чёрт, опять лезут. От чего это, а? — От натурализации, наверное, — объяснил Минигон. Легенду знаешь? — А это насчёт того, что на прокне лысеют лишь очень хорошие люди, её родную, веришь? — Шабан вздохнул. — Приходится. — А я не верю, видишь, не лысею никак. — И Неудивительно. — А может, всё-таки не от натурализации, а минигон пожал плечами. «Ну, тогда от пыли или от сырости. Или от зубной пасты», — сказал Шабан. «Так когда мы едем?» минигон посмотрел на него с интересом. «Решил, значит?» «Решил. И не передумаешь?» Шабан помотал головой. Лишь подошла Лиза, молча прильнула, обняв за шею, умело. немного говорить, но при минигоне боялась даже дышать, если только не чувствовала кожи и тепло своего бога и господина». Шабан блаженно закрыл глаза. «Эх, ему уже никуда не хотелось». «Собирайся», — хмуро сказал мини -гон. «Смотри, не пожалей потом». Хижина была широкая и низкая, с просевшими от времени углами. Она стояла на краю неширокой долины, в густой тени, крутой и как-то особенно нахально выпирающей скалы. Её крыша была крыта гнутой рифлёной жестью, в которой легко угадывалась наружная обшивка стандартных ангаров под флайдарты. Только жесть давно уже не сияла, а была крашена в какой-то особенно тусклый свет. Мало того, на крыше хижины неведомые хозяева зачем-то терпели землю и росы булыжников, уже изрядно затянутых рыжим лишайником. «Почему они не уберут эту дрянь?» — с недоумением подумал Шабан и вдруг понял, почему и одобрительно хмыкнул. Он представил себя смотрящим вниз со стандартной высоты полёта патрульной платформы. Хм, даже с минимально возможной высоты полёта над горным рельефом хижина выглядела бы не хижиной и не ангаром, а просто ничем, бугорком, на котором не остановится взгляд. Чтобы увидеть, нужно сесть, а сесть тут негде. Вокруг какие-то развалины, расрезкавшиеся фундаменты, бренные руины времён второго нашествия, если не первого. Археология. Шабан был рад и этому — Они шли уже второй день без пищи, без связи, без сигнального буя, без сна, без батарей и шаков, вычерпанных до дна на перевалах, без отдыха, с единственной надеждой выйти на равнину и ждать, что их рано или поздно заметят с воздуха. Или не заметят. А может быть, заметят слишком поздно. Равнина не горы, и в отработанных дыхательных фильтрах недолго ждать пятнистой горячки. Нельзя было оставлять сигнальный буй в вездеходе равно как и нельзя было оставлять вездеход в Большом каньоне. Зря Менигон его не послушал. Непростительная беспечность. Ищи теперь этот вездеход на равнине под наносами. Судя по гулу и ошмёткам грязи на скалах, первый вал селя был высотой едва ли не в половину стены порт Бьюна. И ведь знали, что в Большом каньоне селя опасно. И ведь не без оснований предполагали, что в горах недавно прошёл аммиачный дождь. «Хозяев, кажется, нет» сказал Минигон, сопя обмороженным носом. Подождем, спешить некуда. Мистика какая-то, сказал Шабан, оглядываясь. Никогда бы не подумал, что в Редуте кто-то живет вне портбьюнных поселков. Я бы так не смог. Кто эти отшельники? Хорошие люди. А насчет не смог бы? Не зарекайся. Пока Шабан раздумывал, как это понимать, Минигон уже стучал в дверь. Три удара, потом еще четыре. Ответа не было. Внутри оказалось темно, и пока глаза привыкали к сумраку, Шабан чувствовал себя неуверенно. Он мысленно сравнил себя с зонтом, просунутым в неведомый и чуждый человеку организм, и нашёл сравнение довольно точным. Знать бы ещё, кого Минигон называет хорошими людьми, кроме себя, естественно. Судя по всему, хижина была покинута недавно — Несомненно, она была человеческим жилищем, а не пристанищем убегунов, и пахло в ней так, как пахнет только во временном жилище, холодным запустением, пылью и плесенью, откровенным нежеланием заниматься приведением хижины хоть к какому-то подобию уюта. Здесь занимались совсем другим, и Шабан, привыкнув к темноте, заметил невдалеке от малюсенького, похожего на бойницу окошка, колченой стол и два ящика вместо стульев. Нехитрую спартанскую утварь, развешенную по стенам, пару грубых топчинов, крышку люка в полу, ведущего, очевидно, в подвал, и в самом дальнем углу нечто громоздкое, похожее на гигантскую дровяную печь, способную согреть десяток таких хижин, но эту печь пришлось бы топить бревнами. Он слишком устал, чтобы удивляться, но, оглядевшись и узнав до тошноты знакомые всей прокни очертания, все же удивился — Печь оказалась серийной натурализационной камерой устаревшей модели, а вокруг нее на ящиках, на полу и друг на друге громостились десятки приборов, соединенных дебрями, кабелей и толстых шлангов. Назначение некоторых из них Шабан не знал, другие были ему знакомы. Например, вот этот кристаллизатор выдыхаемого циана моделью И-200 точно такой же установлен на каждом разведвездеходе — Шабан вспомнил, как недавно Минигон вытребовал со склада новый ЮИ 200 нахально заявив, что старый выбросил из за утечки. И уж совсем по родному выглядела система воздухоочистки, та самая. Только теперь в ее пропаже не было ничего необъяснимого. Не зря же Минигон последнее время рвался в одиночную разведку. Шабан покачал головой. Ловко. У этих твоих хороших людей, надеюсь, все в порядке с законом? С подозрением спросил он. Минигун зевнул во всю пасть. «Ой, ты мне сначала скажи, что такое закон?» Буркнул он, валясь на топчан и заворочился. «И тогда я подумаю, как ответить». «Резонно», — подумал Шабан. «А в самом деле, что такое закон в редуте? И существует ли он вообще?» «Вопрос из вопросов. Нет, есть, конечно, установление правительственного совета. Сохранились остатки кодекса первопоселенцев, а это уже что-то...» Наконец, четверо из пяти новых граждан Редута прибывают с земли, привозя полезную привычку жить по её законам, устоявшимся в течение веков, и это тоже неплохо. Но всё-таки нет закона как такового, нет незыблемого монолита, основы всякого государства, и, что самое странное, нет ощущения, что место закона вдруг заняла неопределённая страшноватая пустота. Да и откуда взяться ощущению? Оно появится лишь тогда, когда распоряжение правительственного совета войдут в очевидное и резкое противоречие с устоявшимся укладом жизни, а этого, к счастью, пока нет. «Мы сами знаем, что хорошо и что плохо, а о том, что мы не знаем, расскажет Позняков». Хорошо, например, беречь веренное государственное имущество, а не беречь напротив плохо. И Минигон, конечно, сам понимает, что занимается словоблудием. Вот загремит нагот на северный шельф, тогда ему быстро расхочется развивать тему: есть ли закон, нет ли закона. Минигон спал, развалившись на топчине, похрапывал во сне, иногда резко дёргал лицо. Поколебавшись, Шабан лёг на другой топчан, положил под голову свёрнутое одеяло и стал размышлять. Раздражал храп, и Шабан покосился на спящего, в соругнулся «Вот кто умеет озадачить неожиданные проблемы, тут уже уйти в кусты. Завел в гости к каким-то подозрительным отшельникам, ничего не объяснил, и, зная себе, храпит, как так и надо. Ну и черт с ним, пусть спит. С ним можно поспорить о многом, но уже разговор о мыслительных способностях у бегунов или, например, модели не поддерживается им принципиально». Для него разум не более, чем набивка черепной коробки, более ценная у себя, чем у всяких прочих, и иного подхода он знать не хочет. В этом его беда и его счастье. Но он не видит беды и счастья, тоже не видит. Может быть, он прав и в этом. Он открыл глаза от движения воздуха и, подняв голову, отметил, что вход в хижину распахнут настежь рубленый прямоугольник дверного проёма тёк воздух и лезли колючие потоки света, а в середине прямоугольника, Шабан заморгал, неподвижно застыл, резко очерченный силуэт однорукого человека. Он стоял молча, как монолит, расставив гранитные ноги, и его голова упиралась в притолоку, экая глыба, Геракл. Шабан потянулся и сел на топчане, рассматривая однорукого. Он не был убеждён, что это не сон. «Лежать?» Негромко приказал однорукий не двигаться. «Вы кто?» — с неудовольствием спросил Шабан. «И позвольте уточнить, с какой стати мне не двигаться?» Силуэт в дверном проёме качнулся вперёд, человек вошёл в хижину, и здесь выяснилось, что с руками у него всё в порядке, но Шабана это нисколько не обрадовало. Недостающая силуэту правая рука была направлена точно на него и, как водится, не пустовала. «Не двигаться», — повторил человек, — «буду стрелять». Теперь он был совсем рядом, громадный и ловкий в движениях, с торсом античного бога, прикрытым драной выцветшей курткой. Этакий юный бог в рабочей одежде, спустившийся в юный мир и точно знающий, какие недоделки в этом мире он должен исправить. Одновременно в нем чувствовалась некая неуверенность, словно бог, не окончив работы, забыл, что нужно делать дальше. Забыл, взял пистолет и пошел искать виноватых. «Плохо дело», — подумал Шабан, рассматривая оружие «Анфас». «Сосна была вовсе не страшна». «Семьдесят третий калибр, если не ошибаюсь», — спросил он. «И, конечно, короната пуля Я бы на вашем месте не стоял, так близко достанется и вам. И вообще снесёт полхижины». «У меня обычные пуля», — хмуро сказал гигант. «Разрывные. Рекомендую вам не двигаться и отвечать на вопросы. Кто вы такой? Откуда? Кто ваш приятель? Отвечайте быстро». Он отошёл на шаг и принял напряжённую позу. «Было ясно, что он выстрелит». Даю пять секунд. Не дури, Доминик. Ожил на своем табачне Минигон. Это я, Винсент. Здесь все свои. Искандер. Это Доминик Ковальде, бывший инженер по телекоммуникациям. А нынешний затворник, ассистент и добровольный подопытный кролик доктора Рау. А также местный викинг в горном варианте. Доминик – это Александр Шабан, тоже разведчик, мой друг. Он надежный. Гигант виновато улыбнулся, развел руками и убрал пистолет за спину. «Это хорошо», — сказал он Шабану. «А я, честно признаться, всерьёз думал, что придётся стрелять. Мне бы очень не хотелось». «Мне бы тоже», — признался Шабан, косясь на ухмыляющегося Минегона. Он чувствовал сильное раздражение. «Вот тебе и друг наставник, вот тебе и говори дяде правду. Мог бы предупредить, коли друг. Но он ленив на предупреждение. Он предпочитает, чтобы каждый доходил до сути своим умом» или своим горбом, что случается чаще, или своей шкурой. «Извините меня», — басом сказал гигант. «Я не знал, что вы теперь второй. Извините». «Александр, это недоразумение. Вездехода не видно. Думаю, мало ли что. Я еще седловины. Заметил, что у нас гости. Гляжу, в окошко спят. Ты стал плохо ходить, Винс», — Повернулся сын к минигону. «Как бегемот. Когда-нибудь ты плохо кончишь». «Стар с ней радость», — Менигон махнул рукой. «Да позови ты доктора, чё он, бедный, мается снаружи?» «Я не маюсь», — донёсся голос, и в хижину вошёл ещё один человек. Этот оказался худ и измождён. Даже в полутьме сразу бросалось в глаза, что он стар, и лицо у него серое и обветренное, рассечённое коричневыми морщинами, а одежда ветха и изношена до крайней степени. Рядом с гигантом Домиником он выглядел заморожем. «А чего вы решили, что я маюсь?» — продолжал он. — Это я вас мучаю. Сегодня лучше, чем в прошлый раз. Мы повернулись семи тысяч, а остальные пошли выше. И всё равно адаптивная натурализация ничего не даст. Это я вам говорю. Здравствуйте, Винсент. Я искренне рад, что вы пришли и что вы пришли не один. Этот молодой человек... Этот молодой человек, — перебил Шабан, — прежде всего хотел бы знать, куда он попал и почему в него тычут пистолетом. Это во-первых. «А во-вторых, прошу объяснить мне, почему это я теперь второй? Вы кто?» Гигант и изможденный переглянулись. Шабан скосил глаза на застегнутую кобурлу лучевика и мысленно выругался. Он не был уверен, что успеет первым. «Вторым был Гиём», — сказал Минигон ленивым и нудным голосом, каким выразумляют малышей. «Потом Гиём погиб, и я остался один. Теперь нас снова двое», — он зевнул. «Только один из нас очень уж непонятливый». «Ага», — подумал Шабан, — «значит, и хромец был причастен». «А, собственно, к чему причастен? Что здесь такое лаборатория? Перевалочная база грибного порошка? Не похоже. Прав, минигон, я действительно непонятливый. И вместо того, чтобы сидеть тихо и слушать, вдруг взвился, словно петух, в которого мальчишки залепили из рогатки. Досадно, чёрт, стыдно. Вы правда доктор?» — спросил он виноватым голосом. «Простите, я не расслышал вашу фамилию». «Рау», — измождённый наклонил голову, — «Карл Вальтер Рау, лучше просто Карл. Биология и, отчасти, медицина. Точнее, физиология неавтохтонных водно организмов». «Проще говоря, нас с вами». «Простите, Карл», — неуверенно сказал Шабан, — «я почему-то думал, что вы историк. Знаете, есть такая толстая книга «История третьего нашествия». Там автор тоже Карл Рау. Вы читали?» — быстро спросил возмождённый. — Нет, не нашлось, знаете ли, времени, но хочу прочесть. — Не читайте, — сказал доктор. — Не читайте ни в коем случае. И никогда не пишите сами, особенно на исторические темы. Историю нужно не писать, а делать, извините за банальность. Не думайте, что если вы вольно или невольно стали участником сколько-нибудь заметных событий, то вы непременно должны запечатлеть их для благодарных потомков. И равно не слушайте тех, кто будет вам это доказывать. Наши потомки, если таковые, по-прежнему будут пытаться жить на прокне, а я в этом не убеждён, не испытают к вам иных чувств, кроме отвращения. За всё то, что мы делаем с их планетой, вообразив, что она только наша. И им, уверяю вас, будет в высшей степени наплевать на наши мотивы. Мне даже трудно сейчас представить себе, какое это будет отвращение. Вы правы, это действительно моя книга. И она вызывает во мне лишь сожаление, как всё бесполезное. Я не могу ответить вам на вопрос, зачем и для кого я её писал. Я этого не знаю. Никогда ничего не пишите, Александр. Вас не поймут. Вы разведчик, человек действия. Оставайтесь разведчиком. Это лучше всего. Спасибо, кисло сказал Шабан. Может быть, у вас найдётся что-нибудь перекусить. Люди действия тоже есть хотят. Доминик и доктор снова переглянулись, зато минигон неожиданно заперхал и раскашлялся, прикрываясь ладонью. Шабан понял, что опять буркал что-то не то. «Извините, ребята, — минигон развел руками, — сегодня я вам ничего не привез, даже еды. Так уж вышло». «Ничего-ничего», — сказал доктор. «Мы как-нибудь, еда у нас пока есть. Доминик, где консерва?» Через полчаса все четверо сидели на ящиках за колченогим столом. В подвале стучал движок, судя по звуку, близкий родственник машин Уатта. В хижине было тепло и даже, пожалуй, уютно. Минигон с Домиником, склонившись над протертой на сгибах картой, спорили, удастся ли обнаружить унесенный селем вездеход. А если удастся, то можно ли будет его отремонтировать. Минигон брался достать запасные части, кроме турбины. «Бросьте, Винсент», — тянул доктор. «Ну, а что вам вездеход? Там, где нам придётся его бросить, мы и пешком будем через сутки. Вот бросим и пойдём пешком. Зачем сразу выматываться? В западном проходе есть одно ущелье. Там можно подняться на вездеходе тысяч до шести. А дальше? А дальше до гребня пешком суток четверо. Затем спуск. Дойдём? Нет, я дойду. И ты не дойдёшь. Спроси Искандера, он знает. Кстати, Карл, вот интересный для вас человек. Он недавно с той стороны».